«Хян-нем, я, я нашел его!» С быстрым взглядом сказал преступник. Затем встал большой парень и переспросил. «Ты нашел его?» «Да, я провёл несколько ночей в его поисках, но всё-таки сделал это!» «Давай сюда!» Преступник быстро что-то ему передал. Это был отчёт, полностью склеенный из мелких кусочков. Имя человека, который его получил, было Ванг Хо. Он получил деньги по контракту и выполнял чёрную работу причиняя насилие заказанной жертве широкой улыбкой на лице. Этот парень был до такой степени пугающим, что любой другой мгновенно прятался от него в другом направлении. Недавно с ним познакомился необычный работодатель и сразу нанял, чтобы разузнать некоторую личную информации об игроке с ником ARK, который участвовал во вступительном экзамене компании Global Exus. Потребовалось больше времени, чем я думал. Global Lexus была одной из крупнейших мировых корпораций, Всё было настолько обстоятельно, что обычный преступник никак не смог бы проникнуть в неё. Тем не менее, Ванг Хо вскоре нашёл необычную лазейку. После повторной проверки все отчёты Глобалакса шли прямиком в Шреддер, ему удалось получить информацию путём подкупа сотрудника, который занимался уборкой в помещениях, и собирал вместе все порванные отчёты по его поручению. Затем Ванг Хо позвал своего младшего брата, чтобы тот склеил их вместе, и вскоре была найдена та информация, которую он желал. Почти месяц ушёл на то, чтобы наконец-то найти отчёт с именем ARK. Арк. Арк. Тебя было сложно найти. Словно блохо. Тем не менее, в отчёте не было никаких частных данных. Вместо этого единственное, что было указано, — это адрес электронной почты. Ванг Хо пробормотала засмеялся. Ну, раз известен электронный почтовый адрес, значит, игре конец. Хорошая работа. Ванг Хо подтвердил письмо и сразу же пошёл к телефону. «Эй, как долго займёт, чтобы выяснить личную информацию этого электронного ящика?» «Думаю, пару дней, не больше. Проблем не будет». «Хорошо, напишешь мне, и я с тобой свяжусь, когда всё подготовлю». Ванг Хо продиктовал электронный ящик с довольной улыбкой. «Теперь осталось определиться с платой». Это был странный поворот. На самом деле отчёты арка даже не печатались уже несколько месяцев, если бы всё так и продолжалось то они никогда бы не узнали никакой информации о Барке. Тем не менее, из-за интереса товарища Хоминг-Хвана эти отчёты стали вновь печататься Потом они оказывались измельчителей бумаги и в итоге попали в руки Ванг-Хо. «Вау! Гляньте на этого единорога!» Жители деревни начали массово сбегаться к площади. Рока изящно вернулась в деревню Ланцеле верхом на новом питомце. Народ с изумлением смотрел на то, насколько был прекрасен собой единорог и как гордо он шагал вперёд. Правда, никто не упоминал, что этот конь совсем недавно захлёбывался в собственной крови, но сейчас он просто сопровождал Орока в деревню. Конечно, Орк тоже был недалеко. Само собой, он желал ехать верхом на своей жертве. В конце концов, именно благодаря этой личности возникло невероятное множество проблем. Но жители ничего не знали и были просто рады его виду, собираясь в кучу словно облака, набиваясь толпу зевак. «Это единорог!» В это же время даже Мадусейн высунул свою голову, чтобы посмотреть, что же произошло снаружи, и был сильно удивлён. Любоясь видом этого животного, он подошёл к карку. «Не говори мне, что удалось укротить этого единорога». «Но это не я приручил его». «А что насчёт рога-единорога у меня?» «Продашь ли ты его мне?» С безнадёжным тоном спросил Мадусейн. «Возможно, что ты совсем не понимаешь». На этот рог единорога удивительный магический ингредиент. Ему даже дали название фантастический предмет, поскольку никому не удавалось поймать единорога. Я готов заплатить много золотых за него. 300? Нет, 500 золотых. Просто продай мне его. Заманчиво, но мне тоже необходим этот рог. Когда Арк немного грубо ответил, Модус сын взглянул на него со сварливым взглядом. Тем не менее, старику оставалось только вздохнуть несколько раз. «Тогда прошу, продай мне следующие рога. Очень прошу!» «В каком смысле следующие?» «А ты не знаешь?» С удивлением посмотрел Мадусы и «В течение долгого времени после того, как он был срезан, рог может снова отрасти!» «Да?» Рога продолжала ехать верхом, а у арка уже глаза заблестели. Однажды, отрезав один рог, На его месте появится другой. Это означает, что через некоторое время он сможет снова сорвать куш. Это также означало, что как минимум можно зарабатывать на ровном месте по 500 золотых. Само собой, один рок поклялся в верности рока, поэтому вряд ли по собственному желанию отдаст рок ещё раз. Тем не менее, Арк был способен обойти эту преграду очень легко. Сладкие разговорчики, запугивания, заключения, насилие и так далее. Если на кону стоит смачная прибыль, то для Арка любые методы подойдут. «Какая неожиданная информация!» Арк широко улыбнулся и посмотрел на единорога. Он больше не стал относиться к нему с ненавистью. «Единорог, не вынуждай меня причинять тебе боль. Если ты желаешь кушать, тогда будешь слушать мои слова». Арк повернулся и посмотрел на лошадь с видом, будто они стали друзьями, но та лишь подозрительно глянула в ответ. Тем не менее, через некоторое время... «Хорошо, ты можешь идти. Спасибо за поездку». Рока поцеловала единорога, Потом воспользовалась системой призыва. Закончив флиртовать с животными, Рок отключилась, поскольку настало время идти на работу. После окончания всех проблем, Арк вернулся в свой дом. Окно статистики. Имя персонажа — Арк, раса человек. Склонность — хороший плюс 250. Слава — 2575 плюс 500. Уровень — 151. Профессия — идущий во тьме. Титул — рыцарь-код, признанный опекун, герой Джексона. Здоровье – 2485, плюс 150. Мана – 2380. Духовная сила – 100. Сила – 304, плюс 28. Ловкость – 394, плюс 35. Выносливость – 484, плюс 20. Мудрость – 53, плюс 10. Интеллект – 457. Удача – 54. Гибкость – 52. Искусство общения – 43. Привязанность – 79, плюс 10. Специальная характеристика – знания древних реликвий. 98 эффекты обмундирования Броня русалки. сопротивление в воде плюс 100 водные штрафы отменяются лапы кошки и перчатки скорость нападения плюс 10 ловкость плюс 15 шанс критического урона плюс 10 процентов сущности шлем ловкость плюс 10 мудрость плюс 10 эффекты от набора король сила плюс 10 ловкость плюс 10 выносливость плюс 10 защита плюс 20 трикрипты воина наплечники сила 13.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 вы можете раскрывать истинные свойства всех предметов. В общем, марк провёл целых 20 дней в горах Аргуса. Вся его тяжёлая работа была вознаграждена. Теперь он достиг 150 уровня, который был в качестве ограничения для задания Магара. Но на этом всё не кончалось. Хоть это и было невероятно сложно, но теперь были все необходимые ингредиенты для завершения желанной пилюли бессмертной слизи. Пусть он не нашёл Святую Землю, но Арк понимал, что это невозможно было сделать за один присест. «А теперь давайте приступим!» Арк открыл личный сейф, который находился в его доме, и достал клыки нетопыря, мандрагоры и повреждённые крылья фей. Потом он вывалил всё на стол. Смотря на всё это сокровище, его глаза наполнились приятной теплотой, а затем достал горшок. Теперь настало долгожданное время, чтобы приготовить блюдо кулинарии выживальщика. 20 дней и триста золотых ушло на это дело. Не дай бог этот предмет окажется каким-то средненьким!» Арк уже начал молиться, засовывая один ингредиент за другим. Сначала в ход пошла эссенция сияющей слизи, которой растворилась в блестящую жидкость в одно мгновение. После того, как начали добавляться другие предметы, эта жидкость стала светиться ещё ярче. Когда он наконец добавил последний предмет, рог-одинорога, и жидкости появился ореол из пяти разных цветов, сразу же появилось информационное окно. Вы собрали все необходимые ингредиенты для создания пилюли бессмертной слизи. Теперь настало время, чтобы начать процесс бессмертия. Смешивание, кристаллизация, образование. Когда всё пройдёт через эти три этапа, процесс завершится. Предполагаемое время завершения составляет 72 часа. Это первый – процесс смешивания. Ингредиенты пилюли бессмертной слизи имеют магические свойства, которые по своей природе противоречат друг другу. Если возникнет хотя бы малейшая ошибка в смешивании, весь процесс и все усилия пропадут впустую. Требуется уделить особое внимание правильному смешиванию ингредиентов, пока процесс не будет завершён. Как только блеск жидкости станет немного мутным, вы должны немного встряхнуть горшок и смешать ингредиенты вместе. Способности конечного продукта пилюли бессмертия будут варьироваться в зависимости от того, насколько хорошо они смешиваются. Оставшееся время смешивания — 2 часа. Что? Есть вероятность потерпеть неудачу? После всего, что я пережил? Арк в изумлении смотрел на информационные окна, он думал, что все беды уже закончились, а тут появился очередной подарок. Чёрт, если бы я знал, что всё сложится таким образом, то начал бы делать это завтра. Даже если я не спал целых 30 часов, я всё равно должен тупо смотреть за этим горшком на протяжении двух часов, кроме того, потом ждать ещё 72 часа, пока оно всё закончится. Тем не менее, Арк уже начал варить ингредиенты, поэтому если он желает успешно создать пилюлю бессмертной слизи, Ему придётся стойко ждать очередные два часа. Он уставился на свой горшок с окровавленными глазами. Как только он замечал даже самое мельчайшее изменение в блеске жидкости, то сразу начинал её бесконтрольно трясти. В конце концов, результаты его тяжелейшей работы зависят от следующих двух часов. Даже если мне придётся прокусить язык, я всё равно создам лучшую пилюлю бессмертия! Селебрит — подземелье собора. В этой тёмной и серой атмосфере сидел гном, Да, это был Сид, агент по торговле Арка, который попал в тюрьму и сидел в ней с абсолютно бездушным выражнём на лице. Ему довелось весьма неожиданно загреметь в это место под собором. Естественно, причиной его бездушного выражения было то, что Сид оставил персонажа и вернулся в реальность. После того, как игроков запирали в тюрьму, они просто не могли ничего сделать. Тем не менее, до того, как им позволяли отключиться от игры, тоже должно было пройти определённое время. Поэтому, немного подождав, Он вышел из игры заняться своими делами. Сколько уже прошло времени? Внезапно клетка открылась, и вошёл стражник. Номер 1590. Нейн. Ты получил разрешение на выход? О, как же повезло! Торговец, который был вместе с Сидом, вздохнул с облегчением. Через некоторое время в тюрьме Сид немного сдрожил и моргнул. Нейн остановился и улыбнулся Сиду. А, Сид Нейн, ты вернулся! Несмотря на то, что мы провели вместе лишь два дня, мне было бы жаль покидать тебя, не попрощавшись. Ты выходишь? Да, я вчера позвонил другу, чтобы тот выручил меня. Теперь он прибыл. Неужели Сид Ним приговорён к пожизненному заключению? Это наверняка трудно, но я надеюсь, что это недоразумение будет решено». сит моргнул что-то вспомнил. «Кстати, ты собираешься путешествовать рядом с Джексоном?» «Да, поскольку застрял в этой тюрьме, то немного отстал от графика». «Поэтому остановлюсь там». «Не мог бы ты заглянуть в небольшую деревню под названием Деревня Ланцеля?» «Ланцеля?» «Да, там есть человек, которого я знаю. К сожалению, его номера телефона у меня нет. В тот момент я оставлю на твоём депозите 30 золотых со своего счёта в гильдии торговцев. Я также оставлю тебе свой номер телефона. Если ты сейчас его проверишь, то легко подтвердю, что это я». Сид просил весь в слезах. После того, как он застрял в этой тюрьме, то весь его груз временно конфисковали. Нейн подумал некоторое время, а потом кивнул. 30 золотых ради мимолетной остановки в какой-то деревне на пути к Джексону. Достойная компенсация, тем более ему не придётся беспокоиться о мошенничестве, поскольку имелся номер телефона Сида». «Ну хорошо!» Нейн окликнул стражника жестом, что собирается выходить, а Сид напоследок передал сообщение. «Арк, безусловно, находится в деревне Ланцеле. Пожалуйста, скажи ему о моей ситуации!» «Ю, Сон, Арк». Том 6. Конец. Читал. Адреналин.